Полное прилагательное обычно используется при описании портрета персонажа. Наружность у него внушительная, голова чёрная, стриженная, уши оттопыренные, нос длинный, с горбинкой, лицо смуглое, выражение у него суровое и как будто оскорблённое. Однако при описании внешности человека могут использоваться и краткие – формы прилагательная. Иван Капитонович плечист, грудаст, короткорук, подвижен, как резиновый мячик. Бровастое крупное лицо красиво, тяжёлой, мужской красотой. Значение постоянного признака выражено с помощью кратких прилагательных. Прилагательна в сравнительной или превосходной степени. Здесь соловьи и лягушки были слышнее. Это страница 488. третье Причастие в полной краткой формах. Рыжая степь облита золотым солнцем. стекла в окнах разбитые и склеенные бумажными полосками нистеимене в роли предикативни члена предикативного члена кузьмин сказал в темноту кто он зачем приехал числительное или количественное именосло сочетание в роли предикативного члена. Их изба была третьей с краю. Блиндаж был крепким. Накатов – то пять-шесть. Наречие в роли предикативного члена. У неё уже дочери замужем. Седьмое. Междометие в роли предикативного члена. Житьё ваше о ей ой-ей-ё! -ой. Восьмое. Фразеологическое сочетание. Они, брат француза, себе на уме. Без твоей подмоги я нуль без палочки. Это именные фразеологизмы в составе сказуемого дают качественную характеристику лица – Указывая на физическое состояние. Сложное сказуемое. Сложным называется такое сказуемое, которое состоит из трёх или более слов и сочетает в себе, как правило, признаки составного, глагольного и составного, именного сказуемое. Сложное сказуемое иногда называется трёхчленным сложным сказуемым. Такое сказуемое может состоять из одних глаголов и представлять собой как бы осложнённое составное глагольное сказуемое. Решил попробовать работать дома. Но может включать в свой состав глаголы и имена. Решил стать студентом. Критерием для различения следует считать конечный элемент сказуемого. Если последнее слово – инфинитив, то сказуемое – осложнённое, составное, глагольное. Если же последний элемент – имя, то сказуемое – осложнённое, составное, именное. Страница 489 Все перечисленные выше вспомогательные глаголы, и связки употребляются и в сложном сказуемом. Мы должны были пересечь луговой остров шириной в 6 километров. Володя готов был хоть сейчас начать ловить рыбу. Позицию сказуемого могут замещать целые предикативные единицы с оценочным значением. Такие построения весьма выразительны и характерны для разговорной речи. «Дорога, дед, хуже не придумаешь». А что, сказала Нина, счастье это, когда по килограмму хлеба в день давать будут? Это 489-я страница. «Координация сказуемого» и подлежащего. Параграф 223. Некоторые случаи употребления подлежащего и сказуемого в лице, числе и роде. При подлежащем, выраженном существительным сказуемое ставится в третьем лице единственного или множественного числа. А в прошедшем времени согласуется вроде. Плывут по воде чёрные осиновые листья, плывёт прошлогоднее гнездо дрозда. Если подлежащее – неизменяемое существительное, то форма числа сказуемого зависит от реального значения подлежащего. Новая дра прикуплена – Новые дра прикуплены Шоссе ведёт в город. Шоссе едут в город. При подлежащем неизменяемом сложно сокращённом слове сказуемое уподобляется ведущему слову полного наименования. ЦК Центральный комитет постановил. Если сложно сокращённое слово имеет формы изменения, то сказуемое уподобляется подлежащему обычным способам. Главнефть заняла первый корпус. При подлежащем выраженном количественным числительным или инфинитивом, сказуемое Употребляется в единственном числе, а в прошедшем времени и со слагательном наклонении – в среднем роде. 35 делится на 7. Видеть вблизи бегущего зайца доставляло всем большое удовольствие.